Глава восьмая. Как поддерживать умирающих близких на расстоянии? Мы можем помнить и думать о человеке, на каком бы расстоянии он ни находился. Мы можем чувствовать друга, родного или любимого человека и вблизи, и издалека. Мы можем видеть его мысленно. Мы можем выполнять любую из этих практик, молитв, благопожеланий или визуализаций в какой угодно ситуации и обстановке. Мы все связаны, мы все влияем друг на друга, чувствуете вы это или нет. Когда мы оглядываемся вокруг и видим многочисленные причины, которые порождают многочисленные следствия, Мы не можем игнорировать тот факт, что все мы связаны. Пандемия COVID-19 ясно продемонстрировала, что мы больше не являемся миллиардами отдельных людей, которые занимаются своими делами. Мы никогда ими не были. Мы – это не те 195 стран, что существуют независимо друг от друга. На момент написания этой книги пандемия передавалась от одного человека к другому и заразила более 560 миллионов мужчин и женщин по всему миру. Да, мы все связаны. Страдания и любовь также преодолевают расстояние. Мы чувствуем боль людей по всему миру. Скорбные кадры или фотографии, мелькающие по телевидению, в новостях или интернете, делают эти чувства еще более ощутимыми. Мы также можем испытывать любовь и облегчение, когда слышим о том, что люди выживают и поправляются. Многие из нас выжили, многие из нас помогли другим. Многие страны поддерживали людей из дальних мест, расположенных на другом конце света. Пришло осознание того, что мы в этом участвуем все вместе. Во время пандемии или нет, эта взаимосвязь и взаимопроникновение существуют всегда. Как поддерживать близких на расстоянии? Мы можем молиться, декламировать пожелания или визуализировать вместе с нашими близкими, даже если они находятся на большом расстоянии. Делайте это так, будто любимый человек присутствует рядом с вами. Он слышит вас. Если вы сомневаетесь в этом, попробуйте выполнить практику и посмотрите, какие будут ощущения. Практикуйте Пхову и читайте текст «Вдохновение и поддержка», описанный в предыдущей главе. Ваш любимый человек находится рядом. Подготовьте обстановку, благоприятствующую практикам, описанным в этой книге. Для медитации, визуализации, пения, пожеланий и молитв стоит подготовить чистое, Священное, продуманное пространство или комнату. Помещение можно украсить свечами, благовониями и красивыми картинами. Фотографию любимого человека хорошо поместить рядом с изображением святых, которые вас вдохновляют. Чтобы почувствовать себя ближе, можно, конечно, подключиться по телефону или видеосвязи. Дети или Взрослые из вашей семьи могут отправлять умирающему картинки или музыку. Проявляйте признательность и любовь. Всегда будьте открыты, чутки и непредвзяты. Общайтесь с позитивным настроем, с готовностью служить и поддерживать. Давайте с любовью помогать человеку всеми доступными средствами через нашу преданность Богу, или высшему существу, Бог или высшее существо продолжают поддерживать вас и вашего любимого человека, когда он проходит через смерть.